Издательство, издательство Миф издательство миф, миф, миф представляет представляет Издательство Миф представляет Сборник рассказов До встречи в книжном Екатерины Шабнова Не зная куда, не ведая что Читает Людмила Чайковская. Дом в конце Сиреневой улицы пустовал так давно, что тропинки к нему заросли, а местные жители забыли, какого цвета были его стены. Над обнявшими его кустами сирени высилась покатая крыша, темнеющая под напором дождей. Из зелени торчал когда-то ярко-красный, а теперь покрывшийся ржавчиной и выцветший в ужасную рыжину почтовый ящик. Когда однажды в июне дом стал сиреневым, люди не сразу это заметили. Уже после, когда над дверью появилась вывеска, а из окон палился свет, они поняли, что сирень отцвела, а заросли ее поредели и обнажили настоящие стены. Конечно, они были сиреневыми. Как иначе? Где еще могла поселиться ведьма, как не в сиреневом доме на сиреневой улице, окруженной кустами сирени? Некоторые сомневались, что ведьма было уместным термином. Кое-кто из верхних палат Видовского содружества считал это слово пережитком прошлого, приносившим больше проблем, чем порядка. Но содружество их из года в год оставалось видовским, и ведьм всё так же называли ведьмами, хотя теперь их не закидывали камнями и не выгоняли из города. Теперь им выдавали сверкающие удостоверения с печатью и разрешение на магическую деятельность в выбранной сфере. А иногда, если очень везло, ещё и собственный транспорт. Ведьма-проводник несдержанных сил, кудесница, чаровница, обладательница ключей от мироздания, как ни назови, оказалась в неназываевские очень, кстати. Вера Сергеевна не знала правильного этикета. Если бы в Сиреневый дом въехали обычные соседи, Она бы принесла им на новоселье что-нибудь ненужное из своего гаража. Выкидывать вещи она не любила и вместо этого отправляла их на покой. Галка называла это изгнанием, но Вера Сергеевна старалась не думать о Галке и изгнании в одном предложении. Она и так слишком много думала о Галке, которая приходила из школы и тут же запиралась в комнате. Может, в этом и была настоящая проблема. На родительских собраниях большинство не считало это такой уж проблемой. Некоторые расценивали это как благословение, потому что их отпрыски редко запирались в комнатах для того, чтобы окунуться с головой в очередную книжку. Хотя Вера Сергеевна более чем уверена: живи галка под одной крышей с кем-нибудь из тех, кто махал рукой и говорил подождать, они бы уже давно забили тревогу. И не то, чтобы Вера Сергеевна ничего не предпринимала. Однажды в пятницу она возвестила, что их с дочерью ждёт серьёзный разговор. не только с большой буквы R, но и с не менее большой буквы S. Галка внимательно выслушала её, а потом подвинула стоявший на полке Грааль и уткнулась обратно в книгу. Вера Сергеевна вздохнула и покосилась на лежавшие в Граале Сильмарил. Иногда Галка использовала его как ночник. В такие дни в Вери Сергеевни снелись рассерженные гномы и не менее рассерженные эльфы. И утром она не помнила ни тех, ни других, но просыпалась уставшей от бесконечных споров и абсолютно выжатой. Разговоры с Галкой ни к чему не приводили, и когда она в очередной раз пропустила ужин, Вера Сергеевна обратилась к врачу. Тот померил ей давление, послушал дыхание, дал несколько направлений на анализы, а неделю спустя пожал плечами. С психологом вышло не лучше. Когда приятная женщина с уверенным видом посоветовала Вере Сергеевне пару книг на тему от видного учёного, которому доверяла, та поднялась и сразу же вышла. В одном, Вера Сергеевна была уверена на все 100%, книги не были решением. Книги были проблемой. Наконец она отважилась на отчаянный шаг. Зашла в комнату Галки, пока та была в школе, и собрала все книги, до которых только смогла дотянуться. В старый ларь в коридоре под замок отправились все. И сказки, и приключения, и энциклопедии, по которым Галка училась плести гобелены, и те истории, в которых она пропадала чаще всего, на их обложке и Вера Сергеевна не могла смотреть без содрогания. Если бы Вера Сергеевна подождала всего пару дней до того момента, как развернется над сиреневым домом в конце улицы вывеска с надписью «Книжная ведьма», Галка, возможно, не пропала бы. А сама Вера Сергеевна не оказалась на низеньком крыльце перед входом в удивление с сиреневой дверью, на которой висела усыпанная блёстками табличка "Открыто". Дорога в книжный мир была простой. Впервые Алина попала туда, когда ей было 8. Она сидела на деревянной скамейке в пылисаднике и болтала ногами, а через мгновение Оказалась на берегу моря, в котором плескался приобгромнейший туговатый на ухо морской змей. И, может, всё дело было в том, что то лето выдалось чересчур жарким, а может, в ссоре с бабушкой, от которой Алина и пряталась в лесаднике, но домой она вернулась загорелой, с солью на платье и тайной в сердце. Сложно было посчитать, сколько раз она соскальзывала в книге Большинство из тех, что читала, Алина узнала до последнего камушка и до первой звезды. Когда к ней пришли из видовского содружества, она не удивилась. Не удивилась и ее бабушка, что стало для Алины сюрпризом. И вот она, наконец, отучилась в академии, получила лицензию на видовскую деятельность, а также свою первую поддержанную метлу и отправилась в путешествие по миру. о котором знала гораздо меньше, но о которой было все же неизбежно больше, чем те, чьи тропы она исходила вдоль и поперек. В книжном мире ничего не происходило просто так. Мир за пределами так приятно пахнущих чернилами страниц полнился хаосом, опасностью и удивлениями. Алина никогда не думала, что остановится. Метла носила ее от одного края земли до другого. И она ныряла в новые книги, и встречалась с новыми людьми и узнавала всё больше о мире и всё больше о себе. И когда она в очередной раз заглянула в своё странствующее сердце, то увидела, что оно готово пустить корни. Тогда Лина обменяла первую букву своего имени на заброшенный дом на Сиреневой улице и принялась приводить его в порядок. Лина не жалела слов. Лина не жалела и дел тоже. Борьба с сиренью была для той, что дралась с армиями белой колдуньи и душающей тоской серости книжных столиц, почти развлечением. Она подровняла кусты, и вытерла всю пыль, повесила новые полки и передвинула шкафы, расставила книги, целое море книг, которые успела собрать за путешествие длиной в треть жизни, и принялась ждать. Вера Сергеевна задержалась у почтового ящика, а лёткинутая крышка обнажила ржавое нутро, и от одного его вида по коже пробежали мурашки. Пальцы её, длинные, усеянные кольцами, сжимали книгу, которая лежала на так и не заправленной галкиной кровати. Сильмарил пропал, как пропадало всё, что галка притаскивала с собой, когда возвращалась. Серебряные башмачки, которые были ей малы, и старинные платья не по размеру и несколько несуществующих в этом мире книг, и в них она не могла проникнуть, как ни пыталась. Вера Сергеевна старалась держаться от них подальше, но иногда проходилась тряпкой по запылившейся фигурке древнего, которую Галка использовала как пресс-папье, или по разбросанным по столу стеклянным цветам, каждый из которых должен был принести удачу на контрольный. Галка не могла выносить их дальше своей комнаты, и Вера Сергеевна вздохнула с облегчением, узнав об этом. Она спала бы спокойнее, если бы Галка никогда не научилась нырять в книги и никогда не получила письмо из Заведовского Содружества. Может, это стало последней каплей, а вовсе не убранные книги. Вера Сергеевна спрятала письмо туда же, в старый ларь, который Галка, конечно, легко вскрыла. Она ничего не сказала матери — оставила после себя раскрытую книжку и распечатанное письмо. Галка не вернулась к ужину. Не вернулась и к полуночи. Вера Сергеевна сидела в темноте кухни в прожжённом давным-давно халате и отельных тапочках, которые никак не могла поменять на нормальные. Сидела и ждала, когда дочь, взъерошенная и всё ещё полная энергии после очередного приключения, пройдёт на цыпочках к холодильнику. осветит яркой полоской открытой двери пол и начнёт делать бутерброды. Утром после подгоревшего кофе и безвкусных тостов Вера Сергеевна с превеликой осторожностью подняла книгу с кровати дочери и пошла в сторону сиреневого дома и той, от кого старалась держаться подальше. Если бы у неё спросили, она бы ответила, что у неё аллергия на ведьм. Застарелая и неизлечимая Но Веру Сергеевну никто не спрашивал. Городу нравилось, что у него появилась ведьма. Сирень отцвела, но у дорожки зеленели свежепосаженные клумбы, и солнце щедро заливало дом расплавленным золотом, и табличка "Открыто" сияла почти дразняще, по-ребячески. Вера Сергеевна сделала глубокий вдох, прижала книгу к груди, ме шерёбер похолодело и толкнула дверь. женщина напомнила Лине бабушку. Внешне они были почти полными противоположностями. Бабушка Лины была высокая и широкоплечая, седые волосы коротко подстригала, губы красила ярко-фиолетовым и всегда держалась уверенно. Ивашетшая чем-то походила на добрых фей сказок. Круглая и низенькая, закованная в броню платье с цветочками, она оказалась внутри и замерла у входа, будто растеряв весь свой пыл. И этого хватит, с сомнением протянул нескладный подросток, махнув тонкой книжецей в тёмном переплёте, на котором красовался ключ. Люди приходили к книжным ведьмам с самыми разными просьбами. Кто-то не обращал внимания на приставку "книжная" и отправлялся сюда за травами, свечами или советом. Кто-то относился к книжной части серьёзнее. и надолго зависал между полками, надеясь отыскать с помощью Лины книгу, способную изменить всю жизнь. Лина была хорошей ведьмой. Не самой лучшей, но всё же довольно хорошей. И потому знала, что прежде всего всё зависело от самих людей. Книга могла быть дорогой или подпорьем, могла быть вокзалом или комнатой отдыха, могла даже быть домом, вторым или третьим и никогда единственным. Но люди делали первый шаг. Люди понимали, на что опираться. Люди выбирали убежище или страсть, или тень. Алина улыбалась, едва заметно, прячась за форменной шляпой. Строго говоря, ведьмы-содружество не обязаны были носить форму вне собраний. Но Ли не нравилась тяжесть шляпы и то, что та всегда могла придать ей загадочный вид. В случае с подростком, который забежал к книжной ведьме за советом, а за каким именно и сам толком не знал, загадочность только помогала. Лина подвела его к высоким стеллажам и позволила самому выбрать книгу. Он взял пустой дневник, сам того не зная, как иначе. По паре страничек в день, проговорила Лина с уверенностью выписывающего рецепт доктора, и улыбнулась, стараясь не показывать своих чересчур больших зубов. Подросток кивнул, глядя куда-то ей за плечо, должно быть, уже витал в облаках. Он откроет книгу только дома и не вернется, грозя судебными взысканиями за плохую работу. Люди всегда получали в сиреневом доме то, в чем нуждались больше всего. Женщина в цветочном платье сделала шаг в сторону, пропуская спешащего подростка, и подняла на Лину взгляд. Она подошла к стойке в несколько удивительно длинных шагов, и положила на деревянную поверхность книжку, которую прижимала к груди. С мягкой потрёпанной обложки на лину смотрели затерянные далеко во льдах монстры. "Моя дочь", выдохнула незнакомка. "Достаньте её оттуда". Вера Сергеевна никогда не ныряла в книги. Даже если бы её вечно пропадающий на работе муж напомнил, что было время, когда она тоннами поглощала романы, она бы всё отрицала. Дочери нужно подавать пример, а во взрослой жизни не как витать в облаках. Ещё раньше она бы возразила, что пара часов, чтобы отвлечься от рутины, это не преступление. Встреть юная Вера Сергеевна себя нынешнюю, она бы, возможно, подралась сама с собой. Когда книжная ведьма ей хватило же ей наглости так назваться, сообщила, что вернуть галку из этой ужасной книжки одна она никак не сможет. Вера Сергеевна начала мысленно строчить жалобу в Видовское содружество. Но ведьма Анна в шляпе, которой было вышито звёздами собственное имя, какая безвкусица, уточнила, что Вера Сергеевна должна отправиться вместе с ней. Подобные книжки надо запретить, выпалила Вера Сергеевна в конце длинной тирады о том, что подобное чтение не даёт детям ничего хорошего. Лина, судя по её шляпе, конечно, чуть склонила голову к плечу. То есть, если бы ваша дочь нырнула в учебник по истории, вы бы беспокоились меньше? Вера Сергеевна представила тот учебник истории, который вспоминала всегда, когда о них заходила речь. За 5 класс, который она ещё с удовольствием читала в своё время. Учебник, как и все подобные издания, был наполнен битвами, голодом, жуткими верованиями и всеми бедами, что только знавали люди за несколько тысячелетий своего существования. Закованные в цветочную ткань плечи опустились. Из горла вырвался протяжный вздох. "И что только галка нашла в этих книжках?" кивнула Вера Сергеевна в сторону той, которую принесла с собой. Ведьма приподняла уголок рта. "Вот за одной и проверите". Заблудиться в книге сложно. В жизни Лина постоянно оказывалась в тупиках, особенно когда спешила на очередное собеседование. Но там, за страницами, дороги вели куда надо, а сюжет всегда двигался вперёд, даже если ты был просто наблюдателем. В иные книги Лина заглядывала просто чтобы привести голову в порядок. Тем же самым занималась и Галка, которую она прежде никогда не встречала. Лина знала, как иногда давит на тебя жизнь. Знала об этом и Вера Сергеевна, хоть и активно это скрывала. Они шли по огромным белым равнинам на краю света. Над их головами извивалось в нежном танце северное сияние, а где-то подо льдом лежали останки исчезнувшей цивилизации, в руинах которой прятались неописуемые ужасы. Из рта Веры Сергеевны вырывался белый пар. Она не привыкла к книжным путешествиям. Не научилась тому, что не только здешний мир влияет на тебя, но и ты на него. Может, забыла, что это работает и там, вник-ник, пусть в совсем других пропорциях и не так же просто. Но Вера Сергеевна шла по холодной пустыне и не могла надышаться, не могла наглядеться, и старалась не подать виду, будто Лина тут же обвинит ее во всех грехах. Они обнаружили галку в тени гигантской статуи, вырезанной из костей. Она прислушивалась к вою ужасающего ветра и высматривала в снегах чудовищ. Здесь найти их не составляло труда. Эта книга была зачитана ею до дыр, и она знала тут все дороги. «Мама!» — растерянно выпалила галка и на мгновение перестала выглядеть отважным исследователем, бросившим вызов стихии и неизвестности. Вера Сергеевна заключила её в объятия и промолчала. Должно быть, она вспомнила, что и сама ходила по похожим тропам. Должно быть, ледяной воздух перехватил дыхание, а тишина заставила почувствовать себя совсем крошечной по сравнению со Вселенной. Должно быть, Вера Сергеевна поняла что-то бесконечно важное о самой себе. Этот мир был прекрасным и предсказуемым, почти комфортным. Несмотря на его холод и на его бури, и на его чудовищь. Я всё ещё не понимаю, что ты нашла в этой книжке, прошептала Вера Сергеевна через несколько минут, когда они устроились в тени статуи все вместе. Лина подальше, чтобы не особо вслушиваться в чужие разговоры. Вере Сергеевне не нужно было произносить "но", оно вспыхнуло в холодном воздухе новой россыпью зелёных огней. Теперь ты пойдёшь домой. Спросила она ещё позже, после того, как над горизонтом поднялась громада древнего, хлопнула крыльями и исчезла подо льдом. Только если ты перестанешь прятать от самой себя книги, ответила Галков, вскочив с места. Но сначала лени нередко приходилось работать проводником. Всем иногда нужно было перезарядиться, вспомнить о том, насколько привязан к своему миру, побродив по чужому. Увидеть красоту в обыденном благодаря черно-белым страницам. И она никогда не уставала наблюдать за людьми, опять открывающими для себя новый мир. И никогда не уставала удивляться. Как сейчас, например, когда Галка вынесла с полных ледяного ужаса равнин прямо в зал у дома на Сиреневой улице сувенир, выточенную из кости статуэтку оленя. Вера Сергеевна не знала правильного этикета. Если бы в «Сиреневый дом» въехала не ведьма, она бы, возможно, никогда не познакомилась с новыми соседями. Однако теперь Галка всегда ужинала дома, а Вера Сергеевна гордо улыбалась на родительских собраниях. Они обменивались сплетнями, подхваченными при дворе короля Артура, и анекдотами категории «Б», подслушанными у рассекающих по стране героев авантюрной комедии. Вера Сергеевна больше не прятала Галкины письма. Галка больше не делала вид, что слушает и слушала на самом деле. Она училась у Лины находить нужные пути, не только в книгах, но и в жизни. И порой, когда шум привычного мира начинал действовать на Веру Сергеевну слишком сильно, или когда она забывала, как улыбаться солнцу, она отправлялась вместе с ведьмами. Не всегда той же тропой. Ей довольно было устроиться меж рядами с книгами в удобном кресле и раскрыть книгу. Они всегда возвращались в тот мир, к которому были привязаны, и смотрели на него новыми глазами, вдыхали его ароматы словно впервые в жизни, заглядывали в собственное сердце и находили там то, чего никогда не замечали прежде. И пусть тут всё происходило и просто так, без всякой последовательности, многое всё ещё зависело от людей.